Слушай, дорогой, где я тебе без наберу? Твое дело. Хоть трясню достань, заявил Василий Филиппович. Это еще не все. Девка организм сложный, не солдата мало похожий. Как хочешь, а каждый месяц ей по куску ваты давай. Опять же, в исчегомо аттестате не предусмотрено, чтобы солдата ежемесячно ватис снабжали. Ну ладно, сказал Чуянов. — «пошурую, может, найду. Ах, боже мой, какие мы, Филиппович, все убогие да бедные. И ни хрена у нас нету. Чего не коснись, все проблема. Герасименко ушел. На пороге кабинета возник солдат штрафного батальона, бывший инженер вагонного депо Головченко. Пришел проститься перед отправкой. Спасибо, Алексей Семёнович, что не дали пропасть как собаке. Шрамба тоже не сахар, сами понимаете. Но тут хоть честно до первой крови, а уж крови не пожалею. Войнище тут такая пошла. Чуянов вышел из-за стола, обнял штрафника. Ты меня тоже прости. Если б мы умели работать как надо, Тебе не пришлось бы воровать по ночам цистерны со спиртом. Хорошо, что зашел. Давай, брат, по стакану тяпнем перед разлукой. Так уж положено на святой Руси. Закуски, правда, нет, да и хрен с ней, с закуской. Руковом утрёмся. Выпили, утерлись, помолчали. Куда ты теперь? Далеко ли, спросил Чуянов. Да нет, это раньше на войну далеко ходили. Вон Суворов аж в Италию забрался. А теперь завтра уже буду в окопах. Чуянов показал инженеру немецкую листовку: "Сталинградские дамочки, готовьте свои ямочки". Во, какая поэзия у нас поехала, хоть плачь, хоть смейся. Оказывается, Паулиста уже 25 июля обязан выйти к Волге вот и нажимает на дону но сталинград не сдадим верю что наш красноармейский ансамбль песни и пляски под управлением товарища Александрова еще споет и спляшет в берлине я до берлина не дойду ухайдакают меня здесь на пороге родного дома Так что это хорошо, что мы выпили. В разлуку вечную. Ну ладно, пора идти. Головченко повернулся и ушел воевать недалеко здесь. С улицы раздался трубный рев. Это служители зоопарка повели к Волге купаться слониху Мель. "Я надеялся", говорил Паулюс. Что между сериями кратких блицкригов возникнут промежутки оперативных пауз, дающие нашей армии передышки. Но эти редкие паузы русские заполняют плотным сопротивлением, и потому война с Россией не даст нам времени, чтобы отдохнули наши кости и мышцы. Мне представляется, что урок, полученный Тимошенко под Харьковом, оказался внушительным И сейчас Тимошенко ведет себя осторожнее, обращается с нами так, будто мы драгоценные хрустальные вазы. Эти слова Паулюс высказал перед Иоахимом Видером, офицером его разведки. Сын католического священника, он импонировал Паулюсу своей набожностью, считая себя на войне участником какого-то адского шабаша в котором и сам он, Иоахим Видер тоже повинен. Сейчас он, отвечая командующему, высказал мысль о том, что Тимошенко давно за гипнотизированный штурмом линии манергейма многому научился. У нас у немцев в боях под Харьковом маршал, кажется, хотел бы окружить нашу армию, используя те приёмы раковых клешней что принесли вермахту успех в 41. -м. Но у русских явно не хватило нашего громадного опыта по окружениям противника и нашей отличной организации. Паулюс согласился с выбором, но не во всем. Пожалуй, Тимошенко стал осторожнее в обращении с нами, но я не заметил новизны в его тактике. Сейчас он будет отступать, чтобы сберечь остатки того, что у него сохранилось. В штабе его ждало письмо из Бухареста, от Шулена Розетти Солеску, пострадавшего за участие в заговоре против румынского диктатора. Паулю спросил взять те не проговориться об этом. Жена очень любит своего брата. Ее огорчит крах его камергерства при дворе короля Михая. Антоневскому, между нами говоря, сущий спекулянт. Он уже понял, что без его нефти в плаэште нашему фюреру не разжечь даже примуса. И потому Бухарест набивает цену на себя и на свою нефть. Конечно, пока мы не выбрались к промыслам Майкопы, мы будем всегда зависимы от этого пройдохи с палатками опереточного шуллера. Но фюрер опечал барон Кутченбах Кантанэску относится хорошо, пожалуй, намного лучше, чем к Муссолини. Не спорю, согласился Паулюс. Но будь в Италии за лежи нефти, он бы облизывал под хвостом и Муссолини. Этот разговор возник неспроста. Паулюс всегда интересовался румынскими делами, и не только потому, что был женат на румынке, но еще и по той причине, что румынские войска входили подчинение его шестой армии. Правда, немцы относились к союзникам пренебрежительно, макаронники хуже румын, говорили они, а кукурузники хуже макаронников. Как бы ни старался Антонеску угодить Гитлеру, поставляя ему подешевки нефти своих солдат, румыны всегда испытывали уважение не к немцам, а именно к русским. И эти чувства они переняли от своих дедов и прадедов которые всегда видели в России свою защитницу, не раз выручавшую их в османской неволе. К своим офицерам румынские солдаты не питали особого почитания, а социальные перегородки сказывались даже в еде. Если в германском вермахте солдаты и офицеры кормились из одного котла, то в армии Антансы офицеры питались за особым столом. И этот стол был намного лучше солдатского. Может, по этой причине Паулюс неохотно посещал румынские части, чтобы не встречаться с какими-то недоверчивыми взглядами румынских солдат. Паулюсу было известно, что говорили румынские солдаты: "Я боюсь сдаться в плен. Русские посадят нас за колючую проволоку вместе с немцами, и тогда немцы отберут у нас последний кусок хлеба". Паулюс давно покинул тихую Полтаву и со своими штабами армии перебрался в Харьков, где на площади Дзержинского разместился с ятем в двухкомнатной квартирке. На кухне барон Кутченбах, скинув мундиры сасепца и повязавшись с передником, жарил на сковородке оладьи и варил кофе для своего тестя. Все это создавало обстановку некой семейственности. А по утрам зять брился перед зеркалом тихонько мурлыча по-русски. Утро красит нежным светом стены древнего Кремля. Просыпается с рассветом вся советская земля. В постоянном общении с зятем Паулюс уже начал осваивать трудности русского языка. Пусть даже коряво, но все же иногда он пытался вступать в разговоры с местными жителями. Между Паулюсом и зятем однажды возникла некоторая зловещая недоговорённость. Началось с пустякового вопроса Кученбаха. Насколько вредны выхлопные газы танковых моторов? Не советую вдыхать. Это такая зараза, что любого из нас ведет в госпиталь с очень стойким отравлением легких. А куда списывают старые моторы танков, которые исчерпали свои технические ресурсы? Они могут еще долго работать дальше, но уже не в боевой обстановке. А почему вы спрашиваете об этом, Окрет? Кутченбах сказал, что в польской Белжице танковые моторы дают выхлоп газов в камеры смертников в концлагере Треблинка для этих же целей установлен дизель с подводной лодки. Вы уверены, что это не сплетни, спросил Паулюс. Об этом я слышал от Хубе и Реттерсгейма. Танковые генералы уж они-то знают судьбу отработанных моторов. Боюсь, они повторяли злостную выдумку врагов Германии, не поверил Паулюс. Если же это правда, то Вермахт не виноват. На подобные зверства способны только соприки из СД или СС, но только не немецкий солдат. Герман Готэ вы считаете честным солдатом? Генерал-полковник Герман Гот командовал 4-й танковой армии, постоянно соприкасаясь в делах фронта с Паулюсом. Безусловно, подтвердил Паулюс. А доктора Отто Корфиса всяких сомнений. Оба нечестные солдаты. Так вот, именно Корфис был подволчанским свидетелем, когда русские засели в блиндаже, не сдаваясь. Герман Гот подогнал задним ходом свой танк и весь газовый выхлоп отработал в амбразуру русского дота. Вы завершил Куценбах, отменили приказ Рейхнау, а Гот дополнил его новыми статьями. Паулюс вдруг навестил генерал Георг Штумм, носитель не совсем-то доходчивой клички «Шаровая молния". Мой рапорт по команде о том, чтобы меня по состоянию здоровья перевели в африканский корпус Роммеля, где-то застрял. И я хотел бы просить вас, господин генерал-полковник. Никаких просьб, сразу отказал Паулюс. Вы мало цените честь состоять в шестой армии, которая известна не только в но её знают в немецком народе. Вам просто желается избежать опасности, которые сопутствуют всем нам на русском фронте в большей степени, нежели на африканском. Шаровая молния доказал непредсказуемость своего поведения тем, что вместо двери хотел шагнуть прямо в окно. Но его удержал за хлястик командующий славной армии. Не дурите, что мы вас ждут великие дела. Но, шагнув с пятого этажа без помощи лифта, я хотел лишь доказать вам, что опасностей не страшусь. В одну из ночей английская авиация разнесла бомбами спящий Кёльн. Промышленность, как всегда, не пострадала, зато взрывами кирпичику были разбросаны жилые кварталы. Немцы прямо из теплых постелей переселились в холодные могилы. Известие об этом сильно отразилось на настроении солдат 6-й армии, многие из которых были уроженцами Кёльна, и теперь они говорили: "Если я не могу отомстить Англии, так я отыграюсь на русских. Пусть они плачут, их слезам Черчилль все равно не поверит. Вперед, парни!" Дон уже недалеко, а за Доном течет и русское Миссисипи-Волга. Говорят, там плавают здоровущие стерляди, О, какие! как жирные поросята, насытимся. Иохим Видер, человек религиозный, был, наверное, прав, что война порою напоминала ему адский сатанинский шабаш. Пережив ужасы Сталинграда, как свою личную трагедию он после войны писал. Перед историей Грешин и фельдмаршал Паулюс, который до самого конца не мог освободиться от ослепления и трагических иллюзий. Он оказался не в состоянии осознать дьявольскую природу происходящего. Ему не хватало необходимой политической проницательности и способности прислушаться к голосу собственной совести. Этому приговору Видера можно верить, ибо Видер очень хорошо относился к Паулису, считая его человеком в личном плане вполне порядочным и честным. После катастрофы под Харьковом в войсках Тимошенко отрешились от ложного представления, будто враг ослаблен, а мы каким-то чудом усилились. Вермахт показал свои зубы, хотя уже И расшатаны, но внешне еще здоровые, способные разрывать все живое. Резкий перелом в делах на фронте повлиял даже на маршала Тимошенко. Теперь он соглашался на отвод войск лишь бы не оказаться в позорном окружении. Сталин, сущий дилетант в вопросах стратегии, по-прежнему был уверен, что снова подвергнется нападению Москва. Ложная операция Кремль Убедила его в этом. А потому возле столицы были развернуты главные резервы. Особой озабоченности у Сталина еще не было, хотя он уже понимал, что маршал Тимошенко это лишь парадная вывеска до военных времен, а к управлению армиями он полностью не способен. Но где мы сыщем Гинденбурга, не раз говорил Сталин, перебирая военачальников, способных выправить положение на южных фронтах. В один из дней Василевский застал Сталина беседующим по телефону, и речь верховного была раздраженной. Вы постоянно твердите мне о слабости противника, но при этом требуете от меня новых резервов. У меня нет танков. Я вам для Харькова уже дал танков гораздо больше. Нежели их было у противника, но вы не умеете их использовать, Окончилось тем, что половину танков отдали противнику. Разговор окончился. Поймав на себе вопросительный взгляд Василевского, Сталин сказал, что звонил Тимошенко. Тоже, не Гинденбург вдруг сказал он. Было видно, что Сталин ищет ему замену, но еще не решил, на каком из полководцев остановить свой выбор. Задумчиво набивая табаком трубку, верховный недовольно проворчал: "Ерёменко тоже, но в обороне был бы совсем неплох. Вообще-то генерал из дрозчливых. Жаль, что он сейчас ранен. Если кадры решает все, то война самый жестокий судья" сама отбирает кадры, внимая глазу народному, глазу божьему. Но Сталин этого еще не понимал. Он желал назначать людей указом, считая, что его указа вполне достаточно, чтобы человек, отмеченный его доверием, сразу заблистал талантами. После провала Керченской операции уже был образован новый для страны фронт Северокавказский. А командовать этим фронтом Сталин послал, кого бы вы думали? Опять-таки, писан Конюшенного Буденного, которого уж никак не причислить к плеяде всяческих Гинденбургов. Мало того, Сталин указал ему заодно уж командовать и Черноморским флотом, что, сами понимаете, не вызвало бурной радости среди моряков черноморцев Сталин злобно выколачивал пепел из своей исторической трубки. "Ладно", сказал он Василевскому. "Вы позвоните Еременко в госпиталь, справьтесь о здоровье. А я звонить не хочу, чтобы он не зазнался». Глава 20. Паника в Каире. Вернемся в Киренаику. После падения Сингапура Удержание Табрука стало для Черчилля вопросом его политического престижа, а сам Табрук, если говорить честно, стратегической ценности не представлял. Вряд ли он был нужен и Гитлеру, но для Роммеля этот город-крепость значил многое. Как только не называли Роммеля: ловкий фокусник, шарлатан, цирковой экцентрик, авантюрист и даже эквилибрист на проволоке. Согласен, что Ромель действовал иногда как азартный игрок. Часто ставя на последнюю карту, и эта карта оказывалась козырной. Ромель всегда верил в победу, испытывая величайшее презрение к противнику, а риск своего положения он просто не считал нужным учитывать, слепо доверяя фортуне, которая ему благоволила. Во время своего последнего визита в Берлин Ромель был, конечно, извещен о планах Вермахта, и предстоящей летней кампании. Сейчас он сидел в штабном автобусе, изнутри обвешанным картами, и говорил, что Каир сам по себе ему не важен. Важен Суэцкий канал и выход в Палестину. А где-то там, в безбрежном отдалении, в конце лета я пожму руку клейсту, чтобы совместно следовать хотя бы до Индии в общей договоренности между Гитлером и Муссолини Эрвин Роммель, если ему удастся взять Табрук, обязан был перейти к жесткой обороне, пока не прояснится обстановка на русском фронте. Но, кажется, сидеть в обороне Роммель не собирался. Он открыл бутылку с Скиянти и вспомнил о Паулюсе. Интересно, кто из нас двоих скорее управится? Или Паулюс выберется к сталинграду или я отберу у англичан этот проклятый табрук, который Окинлику кажется неприступным Карфагеном Интересно, с удовольствием повторил Ромель Хмелея Между мною и Паулюсом нечто вроде спортивного соревнования Кто оборвёт ленточку на финише раньше? Но Паулюс сойдет с дорожки скорее меня. А этот Великий британский карфаген скоро станет моим. Май месяц был на исходе, а в конце этого месяца Каир был встревожен радостными слухами из Табрука. Ромель дошел до конца веревки, на которой скоро и будет повешен. Разве вы не слышали последнюю новость? Ромель неудачно обошел бокс Бирхаке и застрял у дороги на Капуццо. Да, приятно, что Ромелю приходит конец. Но жаль, если война в Ливии закончится. Где еще мы будем так весело жить? Сплошной линии фронта в Ливии никогда не было. Ромель перенял старинную тактику гусистского лагеря. Его армия гигантским табором перемещалась в пустынном пространстве, а окружность его составляли танки и бронемашины. А внутри лагеря двигались штабы артиллерии, ремонтные мастерские, службы радиоперехвата, походные госпитали. От Бирхайтема до Табрука всего 64 километра, А сам Табрук и подступы к нему были перенасыщены линиями обороны, минными полями и боксами, окружавшими Табрук столь плотно, как ожерелье шею красавицы. Ромил решил срывать эти ожерелья одно за другим, чтобы потом вцепиться и в шею жертвы. Стоит только подумать, что сражение проиграно, как с этого же момента оно становится проигранным. Будем думать иначе, что мы его выиграли, сказал он. авиация маршала Кессельвинга, базируясь на аэродромах Сицилии, заранее проутюжила фугасками английские позиции. Досталось и Табруку. Но Мелентин сказал Ромелю, что в Табруке еще Муссолини выстроил такие бетонированные бомбоубежища, что англичане не дрогнут. Впрочем, там англичан мало, в основном индусы, французы, евреи, да южноафриканцы, мои земляки. Из радиаторов грузовиков валил пар, быстро выкипали остатки воды охлаждения. Внутри танков все было липкое от текучести машинных масел, расплавленных жарою. В узких триплексах виделся то клочок знойного неба, то холмистые кряжи на подступах к Табруку. Танки ромили на полном форсаже моторов обошли Бирхайкем с юга, с ходу разгромили танковую дивизию Акинлика. Они перемешали с песком и дёрном, Две мотопехотные бригады, и развернувшись вдоль мощных оранжерей, насыщенных минными ловушками, открыли сражение. Здесь их стали жестоко ломать американские танки типа Грант, окружающие цели с недоступных для немцев дистанций. Ромель в торопях доверил своему дневнику признание в том, что появление этих машин армии США вызвало панику в наших рядах. За один день мы потеряли более трети своих танков. Среди горящих машин зигзагами мотался мотоцикл с коляской, в которой сидел граф Бисмарк, потомок железного канцлера. Кажется, впереди нас французы и евреи, крикнул он Роммелю. Им отступать уже некуда. Потом англичане прижали Ромеля к своим минным полям, и он, как рассказывали, чуть сам не угодил в плен. Мокрый от пота, измазанный мазутом, в разодранных шортах, потерявший фуражку, он окликнул Тома. Впервые я понял, каково боксеру, которого притиснули к канатам, чтобы молотить его под свист радостной публики его был разгромлен. Среди развороченных телетайпов валялись оперативники, мертвые телефонистки в коротеньких белых юбочках. Английские радиостанции гудели от восторга, извещая о Кинлике. Ромель в западне. Теперь ему не избежать позора капитуляции. Не так далее в Каире и начали радоваться. Неужели мы в котле, удивлялся Тома. Похоже, что так, не отрицал Ромель. У нас не стало своих позиций. Мы оказались сами внутри позиции противника, и куда ни сунешься, всюду нас окружают боксы Западни и оранжереи». Акинлика. Разируйте кесель Рингу, чтобы выслал ко мне все, что способно держаться в воздухе. За ночь саперы расчистили коридор в минных полях обставили его банками из-под бензина, в которых плели фитили, указывая безопасный проход для танков. Ромель укрылся в глубине коридора, отгородившись от англичан их же оранжереями. Через этот спасительный коридор всю ночь он перекачивал горючее для танков, пополнял боеприпасы. Удар и три 3000 англичан Не ожидавшие ударов разом подны руки. Из Табрука вышли свежие танки, которые понесли страшные потери. Ромель беспощадно швырял в мясорубку боя дивизии итальянцев, сохраняя немцев для опасных участков сражения. Уго Кавальеро диктовал из Рима, чтобы он прекратил эту бойню. Ромель даже не ответил ему. С аэродрома Табрука взлетели воздушные танкоистребители, но зенитки Ромеля посбивали сразу сорок машин. Сизый угар не таял над полем боя, между проволочных заграждений метались похоронные команды, немецкие и британские. Наспех засыпая трупы раскаленным песком. Тома, сколько у нас осталось еще роликов? Едва ли наберется сто сорок». А сколько у наших макаронников штук семьдесят, не больше, и это все, все. 5 июня Ромель разрезал британские дивизии на отдельные части. Борьба завершилась приказом по английской армии как можно скорее отрываться от противника. Лисица и здесь провела нас досадовал садавого Окинлик. Но сенсация для Ромеля всегда была дороже тактики. И сейчас он снова, как и в прошлом году, оставит Табрук в своем тылу, чтобы наступая нам на пятки, выбраться на рубежи Египта. Черчилль прислал Окинлику телеграмму из Лондона. В любом случае не может быть и речи об оставлении Табрука. Окинлек был убежден, что Ромель Словно угождая ему, станет преследовать отступающих. Но войска Ромели неожиданно развернулись прямо на Табрук. На рассвете первые взрывы возвестили гарнизону крепости, что пришёл его последний час. Гигантские бомбоубежища не могли вместить всех желающих пересидеть это время в тишине и спокойствии. Тесновато? Да, тесновато. Но при бомбежках в Лондоне на станциях метро собиралось тоже немало народу. Они там и сидели, пока им сверху кто-то не крикнул, что можно вылезать. Табрук сдался. Капитуляция не ожидал, заметил Тома. Впрочем, тут богатые склады. Надо бы сразу послать людей, чтобы поискали что-нибудь из американских деликатесов. Мелентин доложил Ромелю, что в Табруке помимо вооружения, взяты запасы продовольствия на 90 дней, а в плен сдались тысячи человек. Ромель первым делом спросил о горючем. Ищите горючее, сейчас самое главное бензин, а вся армия станет маршировать как дачники в воскресенье по Гудрону Приморского шоссе, via Balbia, в тени пальм и лавров. Теперь Все стало ясно. Солдаты ромиле шагали на Каир и распевали самую популярную песню "Негретят" о возврате Германии и ее прежних африканских колоний, которые были потеряны еще во время Кайзера. Даже негретят в Африке большой, даже негретят просятся домой. Хотим опять в колонию, в Рейх наш дорогой, в Рейх, врейх. Рейх, в Рейх. 82 Левой, правой, марш, марш, Врейх, Врейх, Врейх. Армия Роммеля выходила на рубеже Эль-Аламейна, где О'Кинлик имел последние позиции, а дальше, дальше Каир. От Эль-Аламейна до Александрии всего 60 добрых миль. А это значит всего полторы хороших заправки для танка. Британские адмиралы первыми поняли, что ждет их корабли. Они не стали ждать, когда панциры Ромеля, словно железные крабы, станут вползать по сходням на палубы их крейсеров, и спешно уводили свой флот в Красное море. Александрию потрясли серии взрывов. Уже рванули под небеса содержимое арсеналов, а Каир охватила паника. Танки орали на улицах. Танки Роммеля уже подошли к Эль-Аламейну. Они идут сюда, спасайтесь. Все рестораны и горные публичные дома, все корты и стадионы разом опустили. Британские офицеры толпой кинулись спасать свои деньги, вложенные в многочисленные банки. Никакие ревю с раздеванием женщин Не могли бы так быстро собрать километровую очередь, какая мигом возникла у дверей Барклайз-банка. Армия спасалась под стенами Каира, войска растекались по дельте Нила. Те, кто в 1940 году бегал у дюнкерка от танков Гудериана, теперь удирал от танков Ромеля, от тех самых танков, которых у Ромеля не было. Вот сущая правда. Акинлик обладал еще тройным превосходством в танках. Он имел еще свежие дивизии, но падение Табрука стало сигналом к общему бегству. В числе драпающих оказался и нью-йоркский журналист Эдмунд Стивенс, которого потрясли груды брошенного оружия. Ромелю оставлялись громадные склады, забитые боеприпасами, Зато из холодильников, расставленных в боксах пустыни, спешно вывозилось все холодное пиво. Здесь же Стивенс встретил и толпу английских генералов, которые даже убегая сохраняли надменные выражения на лицах. Все они были в белых шортах, а на головах красные фуражки. В одном из них репортер узнал самого Окинлика. "В чем дело?" спросил его Стивенс. Почему бросаете оружие, но вывозите все пиво до последней бутылки? Эх, отмахнулся Окинлик, Вы американцы еще не прониклись духом этой беспощадной войны. В таких условиях бутылка пива дороже любого гранта. И надо же наконец, чтобы этот мерзавец Ромель скорчился от нестерпимой жажды. Каир быстро пустел. Хорошо, что есть куда удирать. Куда идет этот поезд? В Бейрут? Это годится. Когда отходит экспресс даже до Багдада? О, это нам как раз подойдет. Глупцы. Сейчас тише всего в эфиопской Аддис-Абебе, куда никакой Ромель не доберется. Британские штабы сжигали секретные документы. Крыши Каира и его парки густо засыпало слоем пепла, словно в Везувии погребал новую Помпею. По улицам отчаянно звоня мчались переполненные трамваи, которые вели яркие каирские красотки, а пассажиры, сплошь арабы и негры, кричали из окон прохожим на зло своим колонизаторам англичанам: "Нажимай, Ромель, свободу Египту, великий Аллах!" В политической неразберихе все смешалось. Даже Ромель стал вдруг союзником Самого Аллаха. Десятки тысяч европейцев и богатые каирские евреи, потеряв голову от страха, брали вокзалы штурмом. Солдаты британского гарнизона гроздями висели на подножках вагонов, ехали даже на крышах вагонов в Палестину, где Иерусалим приманивал их вечным покоем. А в длинной очереди перед торжественным фасадом Барклайс банка с нетерпением топтались британские офицеры. Не взяли поактивнее? Почему так медленно? Мы скорее дождемся танков ромили, нежели возвращения капиталов. Знаменитая Хекмат Фатми вдохновенно демонстрировала танец живота перед опустевшим залом. В трущобах Каира и на баржах, сонно дремавших в заводих Нила, работали подпольные радиостанции «Абвера». И Эроммель был прекрасно извещен обо всем, что творилось тогда в Каире. Англичане бросали свои поврежденные танки, а Ромель свои танки оттаскивал для ремонта, и они снова годились для боя. Заодно он ремонтировал и английский, который тоже включал свои колонны. Приморская автострада Via Balbia уже была прочно оседлана его войсками. Гусеницы танков медленно сползали с обжигающих песков и вот выкатились на гладкое асфальтированное покрытие, форсаж. Что мне делать с этими ублюдками, говорил Ромель. Они сдаются в плен такими громадными кучами, что число пленных уже намного превысило количество моих войск. Ещё день-два И мы, наверное, сами сдадимся своим же военнопленным. Вскоре аэродром в Гамбуте, Блистобрука, принял самолет фельдмаршала Кесселинга, который сообщил Ромилли, что в море появился американский авианосец Уост. Теперь спитфайеры с его палубы перескочили сразу на Мальту. И потому я вынужден забрать от вас свои пикировщики. Опять мы без крыши над головой, воскликнул Ромель. Это еще не всё, договорил Кессельринг. Сейчас, когда успешно развивается наступление вермахта на юге России, нам, дорогой Ромель, совсем невыгодно устраивать бесплодные демонстрации своей мнимой мощи в Пиренейке и Мармарике. А чтобы вы не пыхтели от злости, я сообщу вам нечто приятное. Опять какая-нибудь гадость из Вольфшанце. Фюрер присвоил вам жазл генерала фельдмаршала. Гамбут принял самолет из Каира, он доставил в штаб Ромеля вождей национального движения в Египте, которые взмолились перед фельдмаршалом, чтобы он ускорил движение к Каиру. Ромель не внял внушением Кесселеринга хотя и понимал, что они исходили из ОКХ, и штабной автобус покатил его по роскошной Виа Бальбиа в сторону Эль-Аламейны. В пустыне приземлились два самолета из Рима. Из первого вылез сияющий от радости Бенито Муссолини, за которым адъютант тащил множество чемоданов. Из второго самолета осторожно вывели белую арабскую лошадь, на который Дуче собирался 30 июня открыть триумфальное восшествие в Каир. Сейчас доложил ему Ромель: "Я доколачиваю англичан их же оружием, трофейным. Экипажи моих танков забыли, когда последний раз была у них заправка. Где ваши танкеры?» Увы, авиация Кесельвинга едва машет крылышками над Мальтой. Что вы так злитесь, Ромиль? Матросы моих линкоров чуть ли не с ведрами ползают по трюмам, собирая с днищ кораблей последние литры мазута. Надеюсь, со взятием Кавказа наши дела с горючим поправятся, и вы снова оживитесь. Ромиль сложил прискорбную формулу своего будущего. В этих условиях Продолжать марш на Каир и Суэц это значит отступать вперёд. Но я попробую. 30 июня его войска вышли на рубеж Эль-Аламейна. Ромель выкатил на этот рубеж лишь 13 танков. Кажется, здесь и торчать нам. Дуче не забыл о своей белой лошади, но он не подумал обо все для моих моторов. Немцы издали разглядывали сумрачную тень пирамиды Кирет-эль-Хемеймат, утоляя жажду марокканским вином. Ромель повидался с Муссолини, сидящим на своих чемоданах. "В сказал он ему. "Было золотое время, когда мы разливали горючее бидонами. А теперь наши танки делят его с помощью аптекарской мензурки". Дуча вскочил с чемоданов, потрясая кулаками. В чем же я виноват? Если русский фронт сожрал все наши припасы. Скажите честно, когда возьмете Каир? Чем? спросил его Ромер. Муссолини величаво указал на свои чемоданы. Я оставляю их на фронте, залог того, что обязательно вернусь, чтобы въехать в Каир на белой лошади. Глава двадцать 21. Начало жаркого лета. Они начали наступление почти одновременно. Только цели их наступлений были несопоставимы. Ромель вышел к Эль-Аламейну с тринадцатью танками без горючего и толпою оборванцев, падавших от изнурения и ямёвной дизентерии. А Паулюс, тоже страдавший поносом, вел к Сталинграду 270 тысяч солдат из стойкой панцердивизии полного состава. Разница есть. Была разница и в другом. Паулюс, в отличие от Ромеля, не был полководцем с фантазией и размахом. Зачастую он оставался как бы некой промежуточной инстанции, чтобы получив сверху приказ, затем спустить его вниз пунктуально приготовив для исполнения. В этом Паулюс был сродни барону Вейксу. Они оба методично и выносливо работали в одной и той же упряжке, как волы, согласные тянуть любой воз лишь бы их пореже стигали. Шестая армия находилась в зените славы, считаясь непобедимой. Германский солдат был еще крепок. Напрасно Илья Эренбург писал что армию Гитлера составляют дети или старики, расслабленные инвалиды, проклинающие Гитлера и жаждущие одного поскорее оказаться в плену. Немецкий солдат лета 1942 года был еще молод, в основном не старше 30 лет. Это были здоровые, и хорошо обученные вояки. Такого солдата не так-то легко было выбить с его позиции. И издавал он их лишь по приказу свыше. Взятые в плен немцы держались еще нахально. Отчего бы нам унывать? Это вы, русские, можете плакать, а мы воюем не на своей, а на чужой территории. Они жгли, убивали, вешали и выдирали все живое. Руины оккупированных ими городов зарастали чертополохом. На центральных проспектах росла крапива, словно на погорелых пустырях. А они, расстегнув мундиры и засучив рукава, шагали на восток, упоенно распевая частушки, сложенные на русском языке, чтобы мы, русские, еще раз осознали все свое унижение. Не макурки, не мояйки, до свидания хозяйки. Съели сало не свинки. Будь здорова, Катеринка. Взять Паулюса, барон Альфред Кутценбах, исполняя обязанности переводчика при штабе его армии, был в эти дни настроен подавленно. Было заметно, что после побед под Харьковом его угнетает фронтовая обстановка, и однажды он сказал: "Когда мой предок торговал головками сыра на базарах Тбилиси, он, конечно, еще не думал, что я, потомок его, Вернусь на эту землю как завоеватель, которому русские готовы плюнуть в глаза. Их сдерживает очевидно только мой черный мундир СС, внушающий им осторожность. Паулюс понял, на что зять намекает, но виноватым в страданиях населения он себя не считал. Напротив, даже гордился отменой жестоких приказов покойного Рейхенау. К чему вы завели этот неприятный для меня разговор? Мне он неприятен тоже, помялся Зондерфюрер СС. Но я изучал русский язык со всеми его выкрутасами, совсем не для того, чтобы воспитывать в себе сознание превосходства над русскими. Напротив, я привык уважать их литературу, их характеры и даже их логику не всегда доступную для понимания европейцев. Из истории же известно, что Европа жила спокойно только в те периоды, когда Россия и Германия были друзьями. И напротив, Европа задыхалась от страданий и кровопролития, когда русские с немцами не ладили. Это у вас еще от Бисмарка отмахнулся Паулюс. Плевать от кого? но теперь я боюсь, что ненависть русских к нам, немцам, с концом этой войны не закончится. Хотя меня заключил Кутченбах, отчасти порадовали слова Сталина о том, что Гитлеры приходят и уходят, а Германия и немецкий народ остаются. Паулю сказал, что Сталин плагиатор, эти слова принадлежат поэту Арнту, который в 1812 году будучи в Петербурге, говорил, что кайзеры приходят и уходят, а Германия остается. Однако при этом Сталин не мешает Илье Оренбургу разжигать в своих статьях лютую ненависть к нам, немцам. Читали? Слежу за его статьями внимательно. Но Ганс Фрицхе из Министерства пропаганды выражается со русских еще забористее Паулюс просил взятьи, чтобы он не афишировал свои мысли, когда его шестую армию навестит Ганс Фрича. Сейчас эта армия вновь наступает, отжимая разрозненные и ослабленные части Тимошенко к востоку большой излучины Дона. А Агиттор в эти дни испытывал к Паулюсу самые теплые симпатии, что подтверждалось и восхвалениями Геббельса на газетных страницах. Паулюс получал много писем от людей ему незнакомых, которые поздравляли его с успехами шестой армии, а заодно искали и его протекции. Среди писем были и открытки от вдовы Лины Пфайфер, бывшей Кнауф. И теперь Паулюс сам был не рад, что случайно повстречал её у сестры Карнели. Впрочем, он понимал настроение этой женщины, когда-то в него влюблённой несчастная и жалкая вдова солдата, для которой он теперь представал в роли героя нации невозвратным видением ее молодости. Артур Шмидт всегда услужливо согласный с Паулюсом, как начальник штаба, еще ничем себя не успел проявить, да и вряд ли себя проявит. Паулюс в это время более общался с фронтовыми генералами, заметно выделяя Альфреда Виттерсгейма, видя в нем отважного водителя танковых колонн. Виттерсгейм, ваш фаворит, — так спросил над штаба. Я не женщина, чтобы иметь фаворитов, скупо отвечал Паулюс. Но я вижу, что Виттерсгейма еще ждут великие дела. Не ошибусь, если скажу, что именно Виттерсгейм разглядит через щель триплекса Волгу первым из нас. Во время событий под Харьковом Яхим Видер, ведая разведкой, посвящал командующего армии в дела противника. Он же знакомил Паулюса с допросами пленных. Я помню, вспоминал Видер, — «какое сильное впечатление произвели на нас тогда некоторые сведения о непрерывно растущем производстве танков на эвакуированных далеко за Урал русских заводах. В самом конце мая Видер показал Паулюсу карту фронта, взятую из планшета убитого русского офицера. Зная ваше пристрастие к оперативной работе, осмеливаюсь обратить ваше внимание на планы отхода русских. Карта была проработана разноцветными карандашами рукою талантливого оператора. И Паулюс невольно восхитился ею. Классический образец высокой штабной культуры. Тщательность исполнения позволяет сделать вывод, что нынешнее отступление русских планомерно. Ведь когда войска драпают, тогда в штабах не думают, какими карандашами рисовать стрелы наших прорывов. Какие еще новости, лидер? Ничего существенного. Но на днях фюрер Распорядился, чтобы всем генералам его ставки привели сыворотку от малярии. О чем это говорит Видер? Не догадываетесь? Догадываясь, что фюрер боится русских комаров, а значит, после прививок он совсем с синклитом появится на фронте. Хвалю за проницательность Видер. Время быть постоянно побритыми и думать о чистоте наших манжет. 1 июня аэродром Полтавы, отцепленный эссесовцами, принял личный самолет Фюрера. Гитлер, сходя по трапу на землю, одной рукой делал небрежный хайль, а другой держал себя за левую часть задницы, место укола от малярии. Вместе с ним в штаб группы армии Юг прилетели Кейтель с Йодлем и Хойзенгером из ОКХ обрадованные свиданием с Паулюсом. Перемены, но потом успел шепнуть Хозингер. После выкриков команд и необходимых приветствий сразу же и резко защелкали дверцы Хорьхов и Опелей. Генеральские машины образовали длинную стремительную колонну, едва поспевающую за бронированным Мерседесом фюрера. На окраинах Полтавы Зеленели лисыловинные рощицы и виднелись желтые незасеянные поля. В уличной поле города копошились курицы обывателей. Старухи с прутьями в руках гнали гусей от вороксы. В раскрытых дверях парикмахерских стояли грубо размалёванные немки, прервавшие завивку волос, чтобы посмотреть на кортеж фюрера. А русские и украинцы сиротливо жались по обочинам улиц. Паулюс ехал в одной машине с Гансом Фрицхе. Фрицхе сообщил, что направлен сюда лично Геббельсом, который к шестой армии испытывает какую-то дьявольскую нежность. А вся его любовь, ранее обращенная к Рейхснау, теперь обращена лично к вам. Я обязался состряпать для радиослушателей серию боевых репортажей о вашей армии. А вы не продадите меня, Паулюс? вдруг лукаво спросил Фрицхе. Нет смысла, отвечал Паулюс. Тогда я вам посоветую по секрету: гоните свою армию как можно скорее за большую излучину Дона к Волге. А что? Как только Сталинград будет взят вами, вы понадобитесь фюреру совсем в другом месте. Любопытно, в каком? В заднем проходе. Извините, Фричи, не совсем вас понял. Как? Разве до вас не дошло, что вольф шанцы и окв фюрера теперь принято называть задним проходом вермахта впервые слышу и кем же я стану в этом проходе а вот этого я вам не скажу возьмите сталинград и тогда все узнаете сами каково жить под хвостом у фюрера В штабе фельдмаршала фон Бока были заранее разложены громадные карты от Саратова до Астрахани. Помимо танковых богов Клейста и Готе вокруг стола оживленно толпились Паулюс, Рихтгофен, барон Вейхс и прочие. После поражения под Москвой у Гитлера потрясывалась левая рука, и он обрел привычку придерживать ее правой рукой, чтобы другие не заметили трясучки. Где ваши румыны? мимоходом спросил он Паулюса. В оперативном плане осложнений не возникло. А что поделывают ваши итальянцы? Пользоваются исключительным успехом у местных колхозниц. Дезертируя, они, как правило, укрываются у женщин, которые не выдают их нам, как не выдают и своих партизан. А как партизаны? Здесь мало лесов, мой фюрер. А в степных оборах трудно найти укрытие, потому часто случаются диверсии, но партизанской войны не предвидится. Прежде чем фон Бок начал доклад, Гитлер попросил Паулюса и Вейхса встать подле него. И это ближайшее соседство с фюрером как бы определяло главные стратегические направления на Сталинград и Воронеж странно и даже дико звучит, но вся большая стратегия Вермахта летом 1942 года заключалась в краткой формуле. Путь на Москву лежит через нефтепромыслы Кавказа с выходом на Волгу в Сталинграде. Неужели, думаю я, Паулюс не замечал примитивности этой задачи? Гитлер сразу сказал: что вечером улетает обратно. У меня нет времени, в Хельсинки меня ожидает барон Маннергейм, которому исполняется 70 лет. А потому, господа, выявим главную суть того, что определить наши летние успехи согласно планам Блау. Будем считать, что весна прошла в частных операциях, а теперь предстоит серьезная борьба за обладание стратегическими плацдармами. Барон Вейкс, от вашего удара по Воронежу зависит продвижение 6-й армии Паулюса. А от того, как сложится успех 6-й армии, зависит и завоевание Кавказа. Будем конкретно», — призвал фюрер. Вопрос ставится так: Советы должны быть вообще отрезаны от Кавказа. И тогда наш московский портай овец поймет сам, что война проиграна. И ему следует из Кремля выезжать с мебелью, чтобы искать себе новую квартирку.